Два. Лизис сглотнула слюну и услышала, как в горле что-то щелкнуло. «Послушай, Анда, в действительности я не очень-то представляю себе, что делаю. Ты должна знать это с самого начала. Я, можно сказать, в слепом полете». «Как бы не так, прекрасно ты все знаешь», — чуть ли не игриво ответила Аманда. «Ты оставила сообщение, что будешь ждать его в кабинете Скотта в восемь вечера. Одну на автоответчике, вторую у профессора, на случай, если Дули позвонит ему. Ты собираешься его убить, и это правильно. Ты же дала копам шанс, не так ли?» И продолжила, прежде чем Лиззи успела ответить. «Конечно же дала. И этот парень проскочил мимо них. Чуть не отрезал тебе сиську твоим же консервным ножом». Лизи обогнула поворот и едва не въехала в огромный лесовоз. За таким же ей пришлось тащиться в тот день, когда они с Дарлой возвращались домой, определив Аманду в Гринлаун. Лизи нажала на педаль газа босой ногой, вновь почувствовав себя виноватой. Идеи, заложенные с юных лет, никак не хотят умирать. «Скотту хватало твердости характера?» «Да». И он использовал весь запас твердости, чтобы выбраться из детства живым. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» — спросила Лизи. «Ничего. Он никогда не рассказывал о том, какая жизнь была у него в детстве. Думаешь, я не заметила? Может, Дарла и Канти на это внимание не обращали? А я обратила, и он знал, что обратила». «Мы понимали друг друга, Лиззи, как могут понимать друг друга два человека, которые на большой пьянке не берут ни капли в рот. Думаю, именно поэтому он и заботился обо мне. Я знаю кое-что еще». «Что?» «Поскорее обгони этот грузовик, а не то я задохнусь в его выхлопных газах». «Я вижу только небольшой участок дороги. Не хочу столкнуться со встречной того, что ты видишь достаточно. А кроме того, Бог ненавидит трусов. Короткая пауза. Такие люди, как Скот и я, прекрасно это знают. Анда, обгони его, я задыхаюсь. Я все-таки не думаю. У Лизи бойфренд. Лизи и Зики на дереве. Целу, Ариасина, ты меня достала. Аманда засмеялась. Губки сиськи у маленькой Лизки. Если будет встречное, сначала идет любовь, потом замужество, и, наконец, Лизиса, не позволяя себе думать о том, что делает, Лизи придавила педаль газа Бумера босой ногой и вывернула руль, выезжая на полосу встречного движения. Уже поравнялась с кабиной грузовика лесовоза, когда другой лесовоз появился на вершине холма, накатывая на них. Ох, чёрт, кому-то я не нравлюсь! Сейчас нас размажут по асфальту! Аманда уже не смеялась, аржала в полный голос. Начала смеяться и Лизи. Дави нога, газ, Лизи! Лизи надавила. БМВ послушно рванул вперед, и они вернулись на свою полосу движения задолго до того, как сблизились со встречным лесовозом. Дарла отметила Лизи, в такой ситуации принялась бы орать, как резаная. «Ну, теперь ты счастлива?» — спросила она старшую сестру. «Да». Аманда положила левую руку на правую Лизи, погладила, заставляя чуть разжать пальцы, которые мертвой хваткой держали рулевое колесо. «Рада тому, что я здесь. Очень рада, что ты пришла за мной. Не вся я хотела вернуться, но большая моя часть... Ну, не знаю, грустила из-за того, что я ушла и боялась, что скоро я наплюю на все это». Так что спасибо тебе, Лизи. Благодари, Скотта. Он знал, что тебе потребуется помощь. Он знал, что помощь потребуется и тебе. Голос Аманды звучал очень мягко. И готова спорить. Он знал, что только одно из твоих сестер достанет безумие, чтобы помочь. Лизи оторвала взгляд от дороги, чтобы посмотреть на Аманду. Ты и Скот говорили обо мне, Аманда. «Вы говорили обо мне там?» «Мы говорили. Там или здесь я не помню и не думаю, что это имеет значение. Мы говорили о том, как сильно мы тебя любим». Ответить Лиза не смогла. Не находила слов, да и горло перехватило. Ей хотелось плакать, но она не смогла бы тогда видеть дорогу, да и наплакалась уже что, впрочем, не означало, что больше ей плакать не придется.